За окном вагона раскинулись модярские долины. Пасли стада, в усладу баранов в пастухи играли не на рожках, а на скрипках. Моими соседями по купе оказались немцы, швабы, обсуждавшие результаты анатомического вскрытия Александра и драги, о чём уже подробно писалось в газетах. Драга, с молоду ведя безнравственную жизнь, давно была не способна к беременности, а лобовая кость Александра Абряновича имела феноменальную толщину, что и объясняет его жестокая тупоумия, вызванная постоянным давлением лобовой кости на мозговые центры. Швабы прочтя об этом стали ругаться. Конечно, если хотят утопить собаку, то всегда говорят в оправдании, что у неё была чесотка. На самом же деле, об Бреновиче благородней же люди, а вся нация сервов это сплош убийцы, торговцы и пьяницы. Их надо раздавить. Я пришёл в себя лишь на венском Остбанхофе. Всё было писано вилами по воде, и я решил прежде ознакомиться с газетами. Авторитетная Кёрнишцайтунг, имевшая давнюю славу политического рупора Германии, писала конкретно: убийство в Коники сотворено исключительно в целях русской политики, дабы австрийское влияние в Белграде подменить русским влиянием. Уничтожение династии Обреновичей сделано на русские деньги и русскими руками в сербских перчатках, увы, не лайковых. Наконец я развернул русский правительственный вестник, прибывший в Вену ночным экспрессом. Народная скупщина избрала на престол Петра Карагеоргиевича единогласно. Этого и следовало ожидать. Николай II Принося ему свои поздравления, тут же призывал подвергнуть строгим карам клятва преступников, сопятнавших себя вечным позором цареубийства. «Это меня даже не удивило. Монарх всегда вступается за монарха. Но удивило меня другое. Все русские, оказавшиеся в Белграде, обязаны срочно вернуться в Отечество». Замешанные же в тронном перевороте должны предстать перед судом как убийцы. Конечно, король Пётр не позволит упасть даже в волосу с головы офицеров-заговорщиков, доставивших ему престол, но меня, русского, вернись-ся домой, могут привлечь к ответу. Надо как-то выкручиваться, сказал я себе. Возле меня оказался пожилой, бедно одетый венец. Я бы не обратил на него внимания, если бы не его уши. Всю жизнь терпеть не мог длинноносых, лопаухих и слепогубых. Но у этого оригинала уши были как две колоши, неудачно прилепленные к его плоскому черепу. Заметив в моих руках свежий номер правительственного вестника, он спросил: "Вы очевидно русский? Честь имею быть им". Совсем не расположенный к беседам, я бродил по улицам Вены, обдумывая свое дальнейшее поведение. Если до властей в Петербурге дойдет мое участие в белградских событиях, беды не миновать. В уличном кафе я позавтракал с сметаной и сдобной булочкой. Помню, что обратный путь на трамвае поразил меня своей дороговизной. Я изнывал в сомнениях. Требовалось твердое решение, и это решение... окончательно принял вернуться. Кассир вокзальной кассы, оказывается, запомнил меня. Так куда же вы теперь? спросил он с усмешкой. Билет первого класса до Санкт-Петербурга. Через Киев или через Варшаву? Чем скорее, тем лучше. Тогда извольте ехать через Варшаву. В любом случае я желал вернуться на родину, идя навстречу опасности. Варшавский поезд отходил поздно вечером. Весь день я бесцельно блуждал по Вене, утешая себя словами: "Хорошо быть русским, да нелегко". К отходу поезда на перроне толпилась публика, слышалась русская и польская речь. Среди провожающих я снова заметил человека с ушами-колосками. Меня не скрою, даже передёрнуло от презрительного отвращения к его уродству. Вы, кажется, надзираете за мной, спросил я. Не имею надобности, ответил он. Если бы я следил за вами, так вы бы никогда меня не заметили. Напротив, я желаю найти порядочного человека из русских, который бы проездом через Варшаву оказал мне крохотную услугу. В печальных глазах его было что-то жалокае, но в то же время и трогательное, как у бездомной, не раз битой собаки. Он показал мне конверт без марки, и я успел прочитать варшавский адрес: улица Гожея, 35, для пани Желтковской. Поезд стоит в Варшаве 40 минут, сказал Венец. А улица Гожея неподалёку от вокзала. Не могли бы вы А почему вы, сударь, не доверяете почте? В глазах неопрятного старика мелькнули слёзы. Вена очень дорогой город, где бедняку прожить трудно. У меня нет денег даже на почтовую марку, и потому я не раз пользовался услугами русских пассажиров. Все они так добры, В этот момент мне стало жаль этого человека. В самом деле, виноват ли он, если природа наградила его такими ушами? Хорошо, сударь, я ваше письмо доставлю. Поезд в Варшаву пришел рано утром. Я быстро отыскал Гожу и улицу и нашел дом номер 35, нижний этаж которого украшали нарядные вывески, колбасные лавки и фотоателье. Но в подъезде этого дома меня неожиданно встретил вежливый господин. "Пардон", сказал он, приподняв над головой котелок. "Вы случайно не ищете ли квартиру пани Желтковской?" "Да, и буду вам благодарен, если удар кулаком ниже пояса скрючил меня от боли. Сзади шею обвила чья-то сильная рука. и мои ноги поволоклись по булыжникам, словно ватные фитюльки у дешевой куклы. Я не успел опомниться, как очутился в коляске с задёрнутыми шторами на окнах. Кони понеслись. Вежливый господин извлёк из кармана моего пиджака два австрийских револьвера. «Вот что у него, сволочь поганая!» Чувствительной грубости я наивно спросил, куда я попал. «Вы полиция, жандармы или воры?» «Бери выше! Мы из контрразведки!» «А я и не знал, что такая в России существует...»